Глава 12 замирают так и не занеся кулак, чтобы постучать. Весь запал задавать вопросы и разговаривать улетучивается, а в груди будто растекается большая чёрная клякса. Чёрт! Так... Та шикарная женщина. И есть новый преподаватель по артефакторике. Что там говорила Силана? Что она училась вместе с Джеральдом? Крайола. Я слышу в голосе Такера улыбку ту самую тёплую, которая так ему идёт и которая так редко появляется на его лице. Рад себя видеть. С одной стороны, это не восторженная радость, которую я так боялась услышать в голосе своего куратора, но и неравнодушие, которое свойственно ему, когда он осаживает адепток, пытающихся флиртовать с ним. Ты, как всегда, педантичен, воркуя, говорит женщина. Совсем не меняешься. Похоже, они давно не виделись. Но могло ли быть между ними что-то в Академии? А может и после неё? Чёрт, и зачем мне это знание? Переиминаюсь с ноги на ногу. Делаю шаг назад, разворачиваюсь, чтобы уйти. Потом снова возвращаюсь. Внутри борются два чувства. Раздражение от того, как эта женщина разговаривает с Такером. Особенно вот это фамильярная Джер. И неуверенность, потому что повод прийти сюда. Явно высосан из пальца. Так, у меня сейчас два варианта оставить всё как есть и найти другое время, чтобы разобраться с такером, или набраться наглости и постучаться всё же, чтобы не мучиться сомнениями и домыслами. Хоть считалочка выбирай. иники беники. Блин, хватит уже бояться ответственности. Заношу руку, чтобы постучать, но как только костяшки должны коснуться деревянной лакированной поверхности, дверь распахивается, а на пороге возникает такер. Адептка Блэк, вы прогуливаете занятия? Синие глаза испытывающие смотрят на меня, а тёмная бровь изгибается. «Я... да, в смысле нет! Я уже сдала тест, и меня отпустили!» Наконец я умудряюсь собраться с мыслями после неожиданного появления Такера. Что-то случилось? В его взгляде мелькает беспокойство, которое он тут же гасит. «Нет, профессор Такер, я мельком смотрю за плечо Джеральда» где у одного из шкафов спиной ко мне стоит та самая женщина. Я хотела спросить о следующем занятии. Вы так и не назначили время. После этой фразы Крайола поворачивается и одаривает меня оценивающим взглядом, как будто примиряется, видеть ли во мне соперницу. Хотя, наверное, это я сейчас додумываю. Такер хмурится и трёт переносицу. «Пожалуй, сегодня стоит сделать перерыв». Говорит он, оборачиваясь на краёву. «Адептка Блэк в случае накатывающего выброса настоятельно рекомендую вам воспользоваться помощью вашего фамильяра. А лучше постараться поработать над управлением передачи магии. О новом занятии я вам отдельно сообщу». Я ошарашенно смотрю на Такера, который будто специально меняет позу так, чтобы мне не видно было краёву. Или ей меня. А потом он протягивает руку к чернушке, Но та не даёт себя коснуться и тихо рычит. Джеральд усмехается и не повторяет попытки. Киваю, потому что, честно говоря, слишком растеряна, чтобы что-то говорить. Несовпадение ожидания и реальности оказалось выбивающим из клеи. Однако тут я сама виновата. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но так и расстанавливает меня, обхватив пальцами запястья. «Ева», — едва слышно произносит он, — «знаю, что не послушаешь». Но, пожалуйста, постарайся никуда не влипать. Пожимаю плечами, высвобождая руку и быстрым шагом ухожу прочь по коридору. Только когда я спускаюсь по лестнице, слышу, как закрывается дверь в кабинет. Дожидаясь следующего занятия и всю лекцию буквально заставляю себя не отвлекаться. Когда пары заканчиваются, я встаю перед выбором. Что делать дальше? Занятие неожиданно отменилось, а в библиотеку не хочется, потому что вряд ли я там смогу сосредоточиться. Так что выбираю пойти в комнату. Может, мне и нечего бояться? Сары нет, Неры нет, Дэрио перевоспитался. Рой сегодня в столовой даже не взглянул на меня. Но я слишком устала. Тяжесть какого-то неимоверного числа приключений за последнее время как-то одним махом осела мне на плечи. Как будто я думала всё время, что у меня есть поддержка. А теперь, несмотря на то, что Такер вернулся, всё будто ещё больше раскачалось. Меня очень сильно пугают те мысли, которые нет-нет да мелькают в голове относительно моего куратора. Неправильно это всё. И страшно. Как я теперь вообще кому-то смогу доверять? Особенно ещё одному дракону. Ну что, Чернушка, где мне искать ответы на вопросы? Устроившись на своей кровати, беру фамильярочку в ладони. Зачем меня сюда вообще закинуло? Да ещё и второй раз, как будто первого фейла не хватило. Не могу же я, как в дне сурка, снова и снова переживать это, пока... Что? Перевоспитаюсь? Найду свою любовь? Псх! Я представила, как снова и снова проживаю этот год. И вот мне по паспорту все еще восемнадцать, а на самом деле далеко за тридцать. Устану ли я? Махну на все рукой? Чернушка, конечно же, не отвечает. Вместо этого она начинает потихонечку тянуть из меня магию. Без предупреждения. Я тут же теряюсь, особенно когда начинает накатывать знакомая слабость. «Стой, чернушка!» Я жмурюсь, хватаясь за грудь. «Я не могу!» Но она снова не слушает, разрастаясь в стороны. Чёрт, в прошлый раз её так и расстановил. Но сейчас его нет. Я же... как я сейчас. А потом в голове внезапно начинают проноситься упражнения. Плие, батман, тандю, рон жам портер. Каждый отзывается в теле, в мышцах, в сосредоточенности. Я как будто перестаю фокусироваться на проблеме и снова оказываюсь на тренировке, где всё внимание уходит на точность движений, чёткость позиций. Я сама не замечаю, как слабость уходит, становится легче дышать, а потом... «Ой, Ева, а что это ты тут делаешь?»